Озябнув от тоски, вздернув воротник, сунув руки глубоко в карманы, возвращаюсь с вокзала медленным, небрежным шагом человека, которому, собственно, некуда деваться. Он все, все потерял. Конечно, я могла при желании утешиться мыслью, что не год, не три, не пять, а много-много лет каждое Божие утро. Ты поднимал на меня изумленные, счастливые глаза и шептал просительно-азартно, как и положено в раю. — Постой! Куда же ты? Дай насмотреться. Мы же еще и не обнялись как следует. Самое страшное, самое страшное, твердило вечерами, ночами, а днем, хотела-не хотела, не хотела По макушку окуналась в дела. На бытовом языке тех соцреалистических дней это называлось тащить детей, семью. Подробности не нуждаются в расшифровке. Все же вот как не подготовлена человеческая душа к самым черным своим страданиям, как слепо беспечно верит в невозможность надвигающейся катастрофы, с каким бесправным детским изумлением встречает даже предрешенный, неудержимый удар судьбы. Оказалось, самое это страшное — откровение. Ты приберег для меня. Оказалось, что вот когда на мой будничный зов «Послушай!» ни шороха, ни скрипа, ни прикашливания, одна мертвая тишина и застывший отблеск на корешках книг и под столом твои ненужные уже домашние тапки со сбитыми задниками, вот когда я не в силах удержать в себе дикий животный, словно предродовой крик, и обнаружилась неизбежность расплаты за добавочное знание только ценой невосполнимой потери. И тут уж, кричи, не кричи, гляди, не гляди на темноватое круглое пятно от твоей головы на вишневой бархатной обивке нашего старого дивана. Вдыхай, не вдыхай твой живой запах с подкладки твоего ношенного пиджака, с кома твоей шерстяной рубашки. Оказывается, Можно даже уснуть, обняв эту рубашку. Тихонько, смирнёхонько, словно получив желанное сполна. Оказывается, именно шерсть дольше всего хранит запахи. Оказывается, можно поутру, как обычно, как привычно, посмотреть на себя в зеркало, подержать на весу твой стакан в подстаканнике. Открыть твою записную книжку и прочесть крупно, шатуче выписанное твоей быстрой рукой. Каждая старая глупость является в новом обличии. И еще можно нажать на любую клавишу-букву на твоей изработанной пятнистой машинке Эрика или дотронуться до твоих очков с расшатанной тобой душкой до твоей авторучки, до твоего носового, скомканного еще тобой платка. И еще можно считать с подвернувшегося клочка бумаги уважаемый Н.Н. Мы будем очень признательны, если вы примете участие в работе Пленума Всероссийской комиссии документального кино. Можно положить в рот конфету. Разжевать, глотнуть чая, опять посмотреть в окно, в потолок, на паучка, зависшего люстрочкой, заметить налет мышиной пыли на стеклянном зеленом колпаке настольной лампы, сходить в ванную, вернуться с влажной тряпкой. И вдруг, ни с того ни с сего, швырнуть, что есть силы, куда попало ни в чем не повинную тряпку, ударить кулаком по столу, свалиться кулем на диван, взметнуться с дивана и безжалостно вцепиться в свои волосы и завопить до взвизга и хрипа «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» А дальше? Осесть на пол, притихнуть, обтереть мокрое от слез лицо краем скатерти, Не сразу, но сообразить, что к чему. Поднять тряпку, провести ею туда-сюда по стеклу абажура, подивиться «хрупкий, а все живет, все живет», ответить на терпеливый приемов десять телефонный звонок, замотать волосы кое-каким узлом на макушке и вдруг задохнуться от ужаса, что его там нет. Чего нет? твоего серого, просторного, демисезонного пальто, бросаюсь в прихожую. Есть, висит, и все мое. И я могу тотчас распахнуть его. Распахиваю и жадно всем лицом вжимаюсь в заповедную глубину и вытягиваю с холодного, скользкого подкладочного шелка твой, твой, который не спутать ни с каким другим запах. Вот ведь что оказывается. Тело может существовать само по себе. Двигаться, наклоняться, брать предмет, класть предмет. И ему нет резона сохранять так называемый человеческий облик, потому что оно мертвое, ничейное, смирившееся с чудовищной истиной. Тебя нет, ты исчез. И моему новоявленному мертвому телу Ни почем уже ни зной, ни холод, ни дождь, ни снег, ни смена правительств, ни рост розничных цен, ни спутанные, давно нечесанные волосы, ни кухонные полотенце вместо носового платка, ни тем более замызганной, стол по трамвайной остановки, к которому внезапно захотелось прильнуть. Не сразу, но в конце концов соображу, что это мое... Никчемушное, вялое тело вовсе не способно на крик и вопль, а кричит и вопит и клокочет моя живая, несмирившаяся душа. Она, она отстаивает свое жалкое право на жгучую, неиссякаемую, бесценную боль. Почему бесценную? Да потому что в ней, в этой свирепой боли, все — Это последняя туго натянутая струна между мной, живой, и тобой, мертвым. Это неоспоримое мстительное свидетельство, что вопреки любой логике, любой бытовой, земной очевидности, просчитанной поколениями разумников, мы с тобой по-прежнему вместе, глаза в глаза, дыхание в дыхание. И когда мне хочется надеть твой серый шерстяной свитер, Я спрашиваю тебя, «Можно?» И слышу, «Ну почему ж?» Знаю, чувствую, это не совсем, и не только твой. Длинный, теплый свитер стеснил мое охолодавшее тело, а ты сам обнял меня. Ты выбросила, наконец, его вещи? Ну, там носки, брюки, перчатки, рубашки. Нет. И что ж ты с ними делаешь? Смотрю на них и думаю. Приходи, все твое ждет тебя и на тех же местах. С тобой все ясно. Ты сама не хочешь вылезти из-за всего этого бреда. А что? Очень может быть. Когда подхожу к своему, нашему дому, непременно поднимаю глаза, и непременно вижу белые валых маках шторы. А раз они на месте, значит, ты там. Верно? Захлопываю за собой входную дверь и кричу, что было слышно в твоей комнате. — Это я! И слышу. — Где ж ты так долго была, родная? Нога об ногу стаскиваю сапоги, Насовываю пальто на крюк, кидаю на подзеркальный столик шапку и говорю, говорю, ну как же долго, часа два, там, знаешь, какая очередь. Жаль, я болен, и ты все сама. Какая чепуха! Ты за жизнь столько всего переделал, а стоять на воздухе полезно. Ты худой, бледно-бледнолицей с серыми опавшими волосами. Сидишь в углу своего любимого дивана, старинного, с высокими спинками, резными бортиками, приставными вычурными башнями из того же мареного, словно каменного дуба. Ты рассказывал, что углядел это уникальное сооружение в комиссионке еще в ту бестолковую сказочную пору, когда старинные вещи были нипочем. рухлить, не способная сиять полированными плоскостями, как штампованное древесно-стружечное великолепие. Твой диван потрясает воображение каждого нового пришельца. Угловой, просторный, а какая резьба! Умели-умели в прежнее время работать во имя красоты, «Хотя бы, дуреха, передвинь мебель в комнате, это же просто, так обычно поступают, если, конечно, понимают, что уныние — большой грех и не хотят попасть в психушку». На своем любимом диване, перед круглым столом с шаткими ножками, держишь стакан в подстаканнике, а другой листаешь книгу. Я говорю тебе, Давай все передвинем, все вещи. Ты поднимаешь черные брови, смотришь на меня и резонно уточняешь. Это зачем же? Советуют. Какая глупость. Мы же привыкли, нам так удобно. Кому какое дело? Садись. Вот чай, сахар. Отдохни, согрейся. Ну что же ты? А еще советуют забыть тебя. Отвечаешь не сразу. Отставляешь стакан в подстаканнике, захлопываешь книгу, кладешь свою большую руку с длинными пальцами ладонью вниз на плоский деревянный подлокотник. Даже так? Возможно. Даже... Очень, возможно, они правы. Я впервые за долгие годы не могу прикрыть тебя, утешить, даже просто согреть. Даже цветов не принесу. Хотя сегодня... Что ж ты замолчал? Говори, говори. Твой день рождения. Даже поцеловать не могу. Говори, говори. Не огорчайся, родная, что вот еще один год минул. О том думай, постарайся, что все это время наше общее и наша любовь никуда не делась с нами. Сними, сними трубку, не пренебрегай. Люди ни в чем не виноваты, ответь поднимаю телефонную трубку, отвечаю вроде вполне нормальным, ровным голосом и все-таки слышу, недоверчивая, «Опять одна? В день рождения?» Почему что решила, что одна? А... а с кем же? С ним. Вот сидим, разговариваем. И... и о чем же? Стоит ли передвигать мебель? Так ли уж печально, что вот еще один годок подточил мою молодую жизнь? Ну, слава богу, кое-какой юмор еще при тебе. Может, приехать? Торт привезу? Нет-нет. Спасибо, но нет. Над нами на полке, как всегда, блещет поддельно золотой кораблик уменьшенный повтор того со шпиля Адмиралтейской иглы. «Помнишь, как мы мчались на Красную Стрелу? Поезд уже тронулся, когда заскочили в вагон, а я была уже на девятом месяце, а ты испугался, вдруг рода начнутся». «Да, особой осмотрительностью мы не отличались». «И зачем мы тогда понеслись в Ленинград?» «Ну как же!» Посмотреть белые ночи, походить по набережным, по тем местам, где ты жил в детстве, в юности. Мы еще нашли вместо твоего дома, в Софии, какие-то бугры, обломки кирпичей чертополох. Постояли, посмотрели. А помнишь, в белую ночь тени от домов, от деревьев, какие-то особенные, дымчатые. И мы... Вот странность. Только вдвоем одни-единственные посреди площади у Зимнего дворца. А помнишь, родная, вон фигурка танцовщицы. Как я тебя увез в Ташкент еще в шестьдесят седьмом, и ты увидела половодье маков, и был черчик, грокот самосвалов, достраивала знаменитая гидростанция. И был ушастый, пушистый ослик с такими детскими печальными глазами. Выдумщица! Ослик как ослик! Нет! С печальными детскими глазами и такой одинокий, как он горестно ревел, и никто не слышал, не хотел слышать, у всех свои дела. А ты, глупенькая моя, бросила писать, бежала к нему, утешала, гладила. Пальцы, как обычно, в чернилах. Ты не любила шариковые ручки? Я гладила его между ушами и холку, и спинку. И чего ты ему говорила, он слушал. Ах, да, я еще прощения просила у него за всех, за все. Глупенькая, глупенькая, и зачем я тебе был такой нужен? На последние деньги. У нас все время, если были деньги, то, прости, прости, последние. Купила огромную миску клубники. Ага, величиной с клумбу. Уже поезд дернул, а тебя все нет. Как я испугалась. Вхожу в купе, вся в слезах. Схватила меня за рубашку. Я говорю, ну что ты, что ты? Что со мной могло случиться? Ешь, ешь клубнику. Последний ташкентский привет. Ягоды были огромные, с грушу, и сладкие, и сладкие. Ты требовал, даже приказывал, ешь, ешь, ешь, и смотрел на меня счастливыми глазами. Ага, ты всегда радовался, когда я ела, бессовестно объедала тебя. Ну уж, как скверно вышло! Я отравил тебя той красивой клубникой. Кто ж знал? что твои любимые азиаты пристрастились к пестицидам-гербицидам, а, может, предпочитали дуст? Как меня, однако, выворачивало! Моя голова так и висела в проходе. По-моему, ты по колено стоял в моей рвоте. Я почти ослепла от боли, и был момент, когда и мой череп раскололся на тысячу кусков, и я уже ушла из мира» а потом услыхала твое. Родная и любимая, здесь я, все будет хорошо. Ты держал в своих теплых, больших мои ледяные руки. Ты упрашивал меня хоть раз глотнуть крепкого горячего чаю. У меня зубы стучали о край стакана. Потом я видела твою согнутую спину в белоснежной рубашке. Ты как заправская поломойка отмывал пол в купе. Помнишь, что я тебе сказала тогда? Признаться забыл. Столько всего было нами сказано друг другу за столько-то лет. Я сказала, что умирать, если придется, хочу только при тебе, один на один потому что мне при тебе ничего не страшно, даже смерть. Только бы твои глаза смотрели на меня. Ты придерживал мою голову, пока я пила горячий чай, а я требовала от тебя. Дай слово, что если я буду умирать, ты, только ты будешь рядом. Глупенькая, совсем глупенькая, Я всегда-всегда буду с тобой. Дай слово, требовала я. Если я сойду с ума, ты никому об этом не расскажешь и никому меня не отдашь, никому никогда, а я тебя. Ты не больно сжал мое лицо своими ладонями и так низко наклонился надо мной, что твои глаза показались мне угрожающими. И строго сказал, запомни, родная, в случае чего, где бы я ни был, только свистни, и я буду рядом тотчас. Мне никто не пересказывал эти твои слова. Я сама их слышала, в ту апрельскую среднеазиатскую ночь, полную алых маков и кое-где привязанных колышкам маленьких одиноких осликов за темным, летящим мимо окном вагона «Ташкент-Москва». Поэтому, да, вот именно поэтому, что из того, что я держала в руках, урну с твоим пеплом? Что из того? Урну из темно-коричневой пластмассы, похожую на бездарно сработанный кубок. Ты вообще любил мне все показывать, рассказывать. Ты так хотел, чтобы я изумлялась, поражалась, радовалась. Ты сам не переставал удивляться той легкости, с которой я впадала в счастливое отчаяние от одного вида белоколонного старинного павильончика от того, что он так отчетливо отразился в разглаженных вечерних водах царскосельского пруда. Ты не уставал вырезать из газет статьи? Читай, это тебе надо знать. Ты подсовывал мне книги, журналы, проспекты, каталоги. Обязательно посмотри, прочти, узнаешь неожиданное. И вот все. Конец. Я держу в руках урну с твоим пеплом. Что ты можешь теперь? Нить познания оборвалась. Так? Оказывается, прежде чем ехать за пеплом, надо позвонить, узнать, готовы ли. Набрала номер кое-как записанной на мятенькой квитанции. «Есть, можете забирать», — ответили мне. «И все?» Вмиг поглупев, переспросила зачем-то. «А что еще?» — сказали почти без раздражения. Прахта вашего родственника вам и принадлежит. Предъявите квитанцию и забирайте». Деревянная дверь на тугой пружине, облупленная, обшмыганная, с простенькой ручкой. Это такая узкая металлическая душка. Такие неказистые двери обычно ведут в подвал. Это тоже ведет в подвал. Сразу за ней начинаются бетонные ступени, а за ними некое глухое беззаконное пространство с серым, кое-где пузырящимся линолеумом тусклыми стенами и голым казённым столом. И амбразура. — Ты что? — Шепотом спросил меня Виктор. Я пожала плечами. Я хотела сказать, неужели, неужели, то есть почему-то мне мнилось, что место, где мне выдадут урну с твоим прахом, будет совсем иным. Почему-то мне мнилось, что будет много белого и какие-то горящие высокие свечи, и музыка, непременно музыка. И вдруг эта убогая убогость, колечность, запах кочегарки. Склонилась к амбразуре, углядела в глубине полки, полки, сплошь, заставленные кубками-урнами, и девушку-блондинку, крашеную блондинку, похожую на любую девушку-блондинку из галантерейного или парфюмерного отдела. «Вы вот забираете, а другие погоду не забирают», поделилась девушка-блондинка, протянула руку куда-то в бок, достала оттуда тряпку и, зажав ее в пухлой руке, С яркалом маникюром принялась обтирать крышку темно-коричневой урны, твоей урны, то есть урны с твоим прахом. Держите, чего ж вы? Держу урну с твоим прахом, в тусклой грязноватой комнате, Где под ногой пощелкивает ломкий износившийся линолеум. Я не знаю, что делать с урной, в которую насыпан твой пепел. Но надо же что-то делать. Вспоминаю, что мне предстоит нести эту урну через всю Москву, что у меня есть сумка, а в сумке на дне яблоки, а сверху газета. Догадываюсь, надо бы завернуть урну в газету, Однако, какой странный, оглушительный треск у этой газеты. Как дико считывать с нее крупную надпись «Комсомольская правда». Причем здесь «Комсомольская правда»? Разве при том, что когда-то ты печатал на ее страницах свои статьи, рецензии, посмотрела на Виктора? Он в ответ посмотрел на меня. «Значит, то, что я делаю обыкновенно, и то, что я кладу тебя, то есть твой пепел, то есть пластмассовый предмет с твоим пеплом, в сумку поверх яблок, тоже ничего из ряда вон».